сидевшему прямо перед нею. «Как ты думаешь, подсказывать хорошо?» «На уроке подсказывать?» «Нет, не хорошо по обыкновению краснеет до, до ушей, ответил Толя, удивленным таким оборотом разговора. «Ну, а если товарищ попросит тебя?» «Помоги ему, подскажи. Ты подскажешь?» Толя на мгновение замялся, оглянулся на меня и, покраснев еще больше, Со вздохом признался, подскажу. Как же так? Считаешь, что нехорошо, а все-таки подскажешь. Почему же? Так ведь товарищ обидится, не вытерпел Боря Левин. Вот-вот. Понимаешь, что нехорошо, да боишься обидеть. А вот Зоя, если в чем-нибудь была уверена, так уж ничего не боялась. Раз был такой случай, во время диктанта одна девочка спросила у Зои, как пишется какое-то слово. Зоя отказалась ответить. Девочка возмутилась. Поступок Зои обсудили на собрании, многие говорили, что она вела себя не по-товарищески. Но Зоя твердо стояла на своем. Она всегда готова объяснить, растолковать непонятное, но подсказывать во время контрольной работы не станет потому что считает это неправильным и нечестным. Чтобы так поступить и не отстаивать потом свое мнение, нужно быть настоящим человеком. Вы ведь сами знаете, как ребята не любят плохих товарищей, как недружелюбно относятся ко всякому, кого считают плохим товарищем. И не мне рассказывать вам, очень многие из вас полагают, что подсказка нужна. Не подскажешь, значит подведешь товарища. Так ведь? Зоя никогда не отказывалась помочь тем, кто в этом действительно нуждался. Но способному и вдобавок ленивому ученику она могла прямо сказать и резко. Сам должен выучить, все одинаково могут это сделать, а ты просто не хочешь заниматься. Рисковала она не из-за резкости потерять любовь товарищей. Да, рисковала, но она не боялась этого, ей не нужна была любовь, купленная с нисхождением, уступками. Вы знаете такое слово? Принципиальный. Так вот, Зоя была принципиальным человеком. Она ничего не боялась и всегда поступала так, как считала правильным и справедливым. И ребята понимали это. Они уважали Зою, потому что видели, она требовательна не только по отношению к другим, но прежде всего к себе самой. И в малом, и в большом. Помню, в первую военную осень ученики старших классов поехали рыть картошку. Работать было трудно, все дни лил дождь. Туфли, калоши вязли в грязи, невозможно было ходить. Как-то вечером, когда остальные ребята уже уснули, Зоя приготовила для всех тесёмки, чтобы привязать калоши к ногам. На утро все смогли выйти на работу, в другой раз в очень уж холодный и ненастный день все остались дома. зоя вышла в поле одна и работала несмотря на дождь и слякость. Почему я вам это рассказываю потому что хочу чтобы вы поняли все за что мы уважаем и любим зою прямота, стойкость, мужество все это вырастало и крепло в ней с детства. Однажды зоя задавал мне такой вопрос, Лидия Николаевна, вот вы сказали, что позорно говорить неправду. А если случится, что попадешь к врагам, как тогда же? Ведь там правду сказать нельзя. Я ответила, что скрыть правду от врагов родины значит выполнить свой долг. Зоя выслушала меня молча, потом сказала. Да, можно ответить, не скажу. Не могу сказать. Это было в 35-м году. А 27 января 42-го года я прочитала в «Правде» о том, как Зоя ответила на допросе у немцев. Нет, не скажу. Она осталась верна тому, что поняла и решила в детстве. И снова Лидия Николаевна замолчала и задумалась – Я поглядела на своих мальчиков всесосредоточенно, не отрываясь, смотрели на лицо Зоиной учительницы и ждали следующего ее слова. Лидия Николаевна заговорила по-прежнему негромко, спокойно, только пальцы ее рук, прежде спокойно лежавших на столе, теперь крепко переплелись. «Когда Зоя погибла, шесть юношей из нашей школы, моих учеников» пошли добровольцами в Красную армию. Среди них был Шура Космодемьянский. Он вместе с товарищами ворвался в расположение той самой немецкой дивизии, офицеры и солдаты, которые замучили Зою и отомстил за сестру. Среди них был и мой мальчик, мой сын Володя, в 17 лет он уже окончил танковое училище и стал лейтенантом, командиром танка Он храбро бился с врагом, был награжден тремя орденами Отечественной войны. И так же, как и Шура, погиб незадолго до победы. По классу пронеслось что-то, словно внезапно все сорок ребят тихо вздохнули. Но Лидия Николаевна не сделала паузы. Разняв руки, она вынула из лежащего рядом на столе пакета карточку. «Подойдите сюда» продолжала она, взгляните, вот они, Зоя, Шура, Володя. И мои всегда шумные ребята не повскакивали с мест, не кинулись к ней, стараясь обогнать и оттеснить друг друга. Они встали совсем тихо и так же тихо, без возгласов и толкотни, подошли к столу и стали по очереди разглядывать все, что видели мы с Левой несколько дней назад в маленькой комнатке леди Николаевны. Тетради, портреты, рисунки. Не знаю, как точнее выразить то чувство, которое пробудил этот разговор, пожалуй, вернее всего сказать так «Герои рядом с тобой». Смотрись в своих товарищей, в тех, кто учится и живет рядом с тобой. Все, что заложено в них, уже сейчас, потом в жизни, даст всходы. Каждый сможет стать героем, и ты тоже. Ты справедлив, честен, стоек. Таким ты будешь и став взрослым. Ты солгал, ты не умеешь справиться с собой, не учишься, ленишься. Смотри, подумай над этим теперь. Потом будет гораздо труднее выпрямить себя, переломить въевшуюся скверную привычку. Ты думаешь, будто комсомольцем можно стать только в 14 лет? Но ведь качества, без которых нет коммуниста, нет комсомольца, ты можешь воспитывать в себе уже сейчас. После встречи с Лидией Николаевной ребята сами предложили Леве устроить в классе особый уголок выставку которая расскажет об участниках Отечественной войны, бывших учениках нашей школы. Лёва поддержал их, и ребята горячо взялись за осуществление своей затеи. Это была жаркая, взволнованная работа. Ребята расспрашивали учителей, у которых когда-то учились будущие войны повидались с некоторыми из них. Не дожидаясь, чтобы я или Лёва ещё что-то объяснили, ребята пытливо доискивались самого главного. Как юноши, ещё недавно сидевшие в этом же классе, за теми же партами стали мужественными, храбрыми бойцами. Вот какую подпись сделал под одним из портретов на нашей выставке «Ваня-выручка». Юрий Антонов учился в нашей школе. Он окончил её перед самой войной. И потом пошел на фронт. Антонов был десантником. Он храбро справился со всеми трудностями. Он переплывал широкие реки, по многу часов находился в ледяной воде. Он переносил и жару, и холод. Один раз он ничего не ел 10 дней подряд. Он закалялся с детства. Они с братом любили ходить в походы. Они всегда уговаривались не жаловаться ни на солнце, ни на дождь. Если их в пути заставала гроза, они все равно шли неутомимо. Когда братьям было по пять лет, они научились кататься на коньках и на лыжах. Когда им было по десять лет, они уже умели ездить на настоящем велосипеде. А в пятнадцать умели водить машину. Они были очень закаленные и войну встретили без страха. Старший брат в нашей школе не учился, но тоже был героем. Юрий Антонов – был хорошим другом и всегда выручал товарища в беге. Он вытащил с поля боя раненого командира. Наталья Андреевна рассказала, что когда Юрий Антонов у нее учился с 1 до 4 класса, то тоже был хорошим товарищем и всем помогал, и сначала думал о других, а потом о себе. Теперь он на Дальнем Востоке, когда он вернется в Москву, то обязательно придет к нам в школу и сам обо всем расскажет. «Старый друг. В тот день я из школы пошла в Ленинскую библиотеку. Со студенческих лет я люблю особенную тишину этого высокого зала, тишину, насыщенную работой многих людей, ровный свет заливает страницы книг, раскрытые тетради конспектов, руку, стиснувшую карандаш, замершую на полусловии в поисках самой нужной, Вот-вот готовы появиться мысли и другую, в которой перо так и бегает по бумаге, нанизывая строку за строкой. И оторвавшись на минуту от собственной работы, чего только не прочтешь на этих лицах, чаще всего молодых, чуть хмурых от напряжения, с углубленным пытливым взглядом, со сжатыми губами, на которых изредка дрогнет счастливая улыбка. Это значит неизвестно. Я нашел то, что искал, я прав, моя догадка верна. Или улыбка изумленная, она означает, как это чудесно, я и не подозревал, что такое возможно. Рядом со мною сидела девушка лет восемнадцати. Она читала, сжав щеки ладонями. Видимо, позабыв обо всем на свете, она лишь изредка останавливалась и глубоко вздыхала. Мне хотелось заглянуть в книжку, посмотреть, что же эта девушка читает, но не удавалось. Ее локоть заслонял страницы. Потом я забыла о ней и погрузилась в историю моего современника Короленко. Через некоторое время я услышал, как моя соседка захлопнула книгу и откинулась на спинку стула. Я подняла голову, Встретилась с ней взглядом, и она, отвечая на немой вопрос, с улыбкой сказала «Сказки об Италии, Горького». Первый раз прочла. Этого она могла бы и не добавлять. Это было видно по ее лицу, по глазам. Чудесные итальянские сказки Горького, как и многие любимые книги, открыла мне Анна Ивановна. И теперь, как иногда бывает, память ухватилась закинутую ей соломинку и оживила передо мной школу, друзей, детство. Я шла по морозным тихим улицам и думала о том, как давно ни с кем не виделась из старых друзей. Всё мое время, все мысли заняты классом, работой. Я так поглощена этим, что, встречаясь с кем-нибудь из знакомых, ни о чем другом не говорю да и оставаясь наедине с собой, ни о чем другом не думаю. Но тут, возвращаясь домой из читальни, я вдруг поняла, что все это время безотчетно помнила обо всех, кто был мне дорог и близок. И школу помнила так, словно только вчера в последний раз переступила ее порог. И Анну Ивановну, и ребят, и Шуру Черемшанского, особенно Шуру, самого близкого, самого беспокойного друга тех лет. Вот уже около года, как я почти ничего не знаю о нем. Открыла мне Галя. «Марина Николаевна, а вас ждет какой-то дяденька. Я ему говорила, она, наверное, в школе, давайте я вас провожу. А он говорит, нет, я уж лучше тут подожду, а то еще разойдемся». На лице Гали несказанное любопытство. Ей интересно все новое. Знакомых моих она знает наперечет. И теперь, конечно, ее мучит вопрос. Кто же этот новый человек? Он говорит, я тебя знаю, только ты тогда была совсем маленькая и не помнишь меня. Бабушка позвала его к нам. Что ему на кухне сидеть, правда? Дверь Галиной комнаты отворяется и на пороге... «Черемшанский? Шура?» – говорю я неуверенно. «Черемшанский? Шура?» – отвечает он. «Я хватаю его за руку и тащу к своей комнате. Ключ у меня никак не попадает куда надо и не поворачивается. Шура отводит мою руку и отпирает дверь». «Ну рассказывай, ну рассказывай скорее, где ты был, почему не писал, я только что о тебе думала, и вот ты тут». Сперва мы говорим бессвязно, то и дело перебивая друг друга, и почему-то стоя, потом спохватившись, я усаживаю его в единственное свое кресло и снова прошу. «Расскажи мне подряд, все расскажи, с самого начала». Мы учились вместе с 3 до 10 класса. Мы дрались в 3 и 4, а с 5 крепко подружились. Шура был очень способный. Литература и математика, химия, история, музыка и рисование все давалось ему удивительно легко. Особой склонности проявляет к точным и гуманитарным наукам. Из года в год писали в его характеристики Анна Ивановна всегда говорила, что побаивается этих разносторонних способностей. Плохо, если человек не умеет сосредоточить свои желания и стремления на чем-нибудь одном. Как бы дилетантом ни стал, всего понемножку. Но в восьмом классе Шура заявил, что будет учителем и стоял на этом твердо. «Такой способный и учителем», – говорили многие. «Да для тебя все двери открыты. С такими способностями иди куда хочешь. Хоть в профессора, хоть в артисты». «Вот и хорошо, если есть способности», – спокойно отвечал Шура. «Кому их не иметь, если не учителю?» «Я думаю, это решение у него сложилось так же, как и у меня. Мы очень любили Анну Ивановну». С самого детства она была для нас тем человеком, на которого хотелось походить во всём. «Знаешь, — часто говорил Шура, — ведь всякое бывает настроение, иной расскажется всё у меня плохо, и никогда ничего хорошего не будет, приду к ней, посижу немного и ухожу, так, словно всё хорошо, и ничего плохого не было. Тепло около неё, тепло и ясно. Умеет она создавать вокруг себя такой особый климат. Завидное чувство. Нам бы не так. А у самого Шуры характер был совсем иной. Его далеко не все любили в классе. Многим досаждал его насмешливый острый язык. Это было уже не юмор, как у Анны Ивановны, а ирония и презрелая. Но Анна Ивановна говорила, он у нас как черепаха. Панцирь жесткий, а внутри мягко. И это было верно. С теми, кому Шура привязался, с кем он дружил, он умел быть очень сердечным и братски ласковым. Мы кончили десятый класс накануне войны. Я поехала с братом в Ленинград. Шура собирался с туристами на Кавказ. Вернувшись в Москву, мы уже не застали его. Только путь его привел не на Кавказ, а в Горьковское артиллерийское училище, и оттуда через полгода на фронт. Он писал Ане Ивановне и мне, и еще некоторым нашим школьным друзьям, но письма эти становились все реже, все скупее, а последнее время и вовсе перестали приходить. Мы знали только, что Шура жив и находится где-то на Украине, и вот он здесь, у меня, сидит и привычно постукивает пальцами, по краю моего кресла. Внешний он все такой же, светлые волосы над высоким выпуклым лбом, серые, глубоко посаженные глаза под густыми, темнее волос бровями, смотрят пристально и насмешливо. Твердый маленький рот трогает также колючая усмешка. Тот же человек и все и другой, не похожий на прежнего моего школьного товарища. Что же с ним было? «Фронт. Окружение под Киевом. Полтора года в партизанском отряде на Украине. Ранение. Госпиталь. Снова фронт. Он не умеет или не хочет рассказывать подробности? Я очень рада ему. С ним можно говорить о брате. Он знал и любил его. С ним было связано столько дорогого и важного в моей жизни». Как странно, повторяю я, всю дорогу о тебе думала, и вот, пожалуйста, ты тут. А я очень часто представлял себе, как это будет. Так часто, что ничего странного уже не вижу. Но почему же ты не писал? Очень хотел увидеть Ну, извини, это нелепое объяснение. Я знаю, что нелепое, но ты поверь, так хотел видеть, что не мог писать слова получались не те да уж я как-нибудь поняла ведь ни один день знакомы кого не встретишь первый вопрос где шура ианна ивановна тоже напиши о шуре как он что с ним а я сама ничего не знаю понимаешь я очень надеялся выбраться в москву мне нужно было видеть и разговаривать описать я не мог ты уж поверь повторил он «Мне Татьяна Ивановна, пока я у нее сидел, рассказала о твоем житие-бытие. Говорит, никого не видишь, нигде не бываешь, только в школе». «Сердится, — говорит, — совсем Света Белого не видит с этими мальчишками. Правда?» «Пожалуй, правда. Но посуди сам четвертый класс, да еще мальчишки. Это непросто». «Завидую». Шура встал, прошелся из угла в угол, потом сел, на ручку кресла. «Очень завидую тебе», — повторил он, «Очень в школу хочу. После фронта еще больше, чем прежде». Потому как звучал глуховатый шурин голос, как оживлялось его лицо, утратив обычное насмешливое выражение, я поняла, это и есть сейчас самое главное для него, но ведь и для меня это тоже главное. Знаешь, я очень огорчилась сначала, когда мне дали четвёртый класс. Показалось даже обидно, кончила институт и вдруг в начальную школу. А теперь даже рада. Очень интересно начать с четвёртого класса. Ещё бы! Но знаешь, и этого, по-моему, мало. Я возьму первый класс, понимаешь? Первый и доведу до десятого. И вот тогда, с полным правом, можно будет сказать «Мои ученики». «Авторское самолюбие», – засмеялась я. «Нет, нет, я понимаю, не сердись». «Я и не думаю обижаться. Быть бы нам такими авторами, как Анна Ивановна, тогда и наше произведение, может быть, получится не хуже». У нее ведь, говорю в данном случае о себе, не всегда был в руках благодарный материал. Я завтра же пойду к тебе, посижу у тебя на уроках. Это можно? Ох, лучше не надо. Я привыкла к тому, что взрослые бывают на уроках, и директор, и завуч, и методисты, но чтоб ты или Анна Ивановна нет. Я об этом и думать не могу. При своих еще больше неловко. Но послушай, ведь это нелепо. Приехать в Москву и не побывать у тебя на уроке. Извини, это просто невозможно. Я бы тебя впустил к себе. И пущу, увидишь. Значит, ты не передумал. Я ни о чем больше не могу думать. Это вернее. Меня уже приняли на заочный математический. Какого института? Киевского педагогического. «Так ты не на совсем приехал?» «Нет, вернусь на Украину. Сейчас мне предлагают быть корреспондентом «Комсомольской правды» по Сталинской области». «Это очень интересно. Только не знаю, справлюсь ли. Ведь кроме школьных сочинений да писем я, ты знаешь, литературным творчеством не занимался. Но как бы там ни было, буду работать и учиться. Понимаешь, в последние месяцы Работал инструктором по школам в обкоме, много бывал среди ребят, среди учителей. И так не терпится прийти в класс не гостем, не знакомиться, а учить. Никакими словами не скажешь, до чего интересно. Он снова встал и начал ходить по комнате. Видела бы ты, что там у нас делается. Школы были почти все разрушены, да и там, где уцелели, ничего нет. Одни стены, только название что? Школа. Ни книг, ни наглядных пособий. Во многих местах ребята сами восстанавливали школы, штукатурили, красили, печи клали. Все своими руками. Какие чудесные ребята, если бы ты только видела. А в одном селе была любопытная история. Там тоже сами ребята своими руками подняли школу, отстроились. Начались занятия, а они горюют. Не та школа, что была прежде. До войны, понимаешь ли, они были богачи, гордость района, и кабинеты, и пособия, и библиотека солидная. А теперь пусто. Больше всего тосковали о книгах. В это время каждая печатная страничка была на вес золота. И вот в один поистине прекрасный день приходит посылка. Не на чье имя просто в такую-то школу, открывает посылку. Книги, да какие! Однотомники Гоголь, Чехов, Белинский, Добролюбов, Тихий Дон, Молодая Гвардия, словом, названий 20 и всё самое нужное, откуда, от кого, ничего не известно. Месяца через два опять книжная посылка и опять новинки, Все, что вышло в Москве за последнее время. И так весь год. Что творилось с ребятами, описать невозможно. Надышаться не могли на эти книги. Гадали на все лады, кто им шлет такие подарки. И только совсем недавно выяснилось. Эту школу кончила одна девочка, которая потом поехала в Москву к родным и рассказала, как ребята восстанавливали школу и как у них плохо с книгами. А ее дядя, инженер, большой любитель книг, у него прекрасная библиотека, вот он и стал посылать им посылки. У меня к нему от ребят письмо, просили лично передать и сказать ему всякие горячие слова. Пойду к нему, повидаю. Мы никак не могли наговориться. Шура все ходил по комнате, пока я готовила еду, потом мы поужинали. Я убрала со стола, перемыла посуду, а он снова зашагал из угла в угол и рассказывал, потом начинал расспрашивать меня и пытливо вслушивался, а потом мы наперебой вспоминали школу и всех, с кем учились, ведь Шура почти ни о ком ничего не знал. «Я тебя совсем заговорил», — спохватился он, — «это потому, что мы так давно не виделись. Ты никуда не уезжала, все время была в Москве». «Все время. Я хотела, чтобы Шура застал меня тут, если он вернется. Трудно было. Как всем, ни больше, ни меньше. Дежурила на крыше, гасила зажигалки. Этим тебя не удивишь». «Удивляться я не разучился. Знаешь, одно из самых ярких моих воспоминаний за эти годы связано с Артеком». «С Артеком? Почему?» Видела бы ты, что сделали с лагерем фашисты. Я знаю, я читала. И потом этим летом в Артеке был мой один ученик, он рассказывал. Он приехал уже в восстановленный лагерь. Он не видел того, что мы. Ты хорошо помнишь, Артек? Еще бы. Попробуй представить его совсем мертвым, пустым. Это дико. Двери комнат не открыты, а вышиблены, сорваны с петель. В краеведческом музее конюшни. Помнишь парк верхнего лагеря? Так вот, в этом парке пасли стадо. Из лечебницы выломали ванны и поили из них скотину. А пальмовую аллею в нижнем лагере помнишь? Листья веерных пальм обломали на веники. Дворец су подожгли. Ты говоришь читала а я видел мне вспомнилось после окончания седьмого класса нас четверых из всей школы отправили в артек никогда до тех пор я не видела моря, гор, пальм даже не подозревала что может быть столько солнца столько огромных ярких цветов и такой чудесный дворец звенящий от песен и смеха в сорок четвертом «Как только освободили Ялту, в Артек съехались многие старые сотрудники, – рассказывал Шура. – Стали восстанавливать, да что-то можно было сделать голыми руками. А мы стояли неподалеку. Пришли они к нашему генералу, попросили скромно. – Выделите грузовую машину. Никак сами не справляемся, войдите в положение. Большего они не ждали и не просили, хоть бы грузовик получить. Они все таскали на себе». Генерал послушал, послушал и сказал, что сам поедет, посмотрит, как и что. Повели его по парку, показывают. В этом сожженном дворце дети обедали, тут была пристань, здесь зажигали костер. Потом принесли довоенный артековский альбом, сберег его кто-то. С каждой страницы смотрят веселые ребята, улыбки во весь рот, щеки круглые. Он походил, посмотрел. Что же вы, говорит, одну машину просите? Делать так уж делать по-настоящему. Ну вот, прибыли мы восстанавливать Артек. Ремонтировали дачи, кухни, столовые. Отдельная приморская армия прислала электротехников. Они восстановили электростанцию. Видела бы ты, как люди работали. С жаром, с радостью, как на праздники. А потом мы уходили на запад. А лагерь... В это время готовился принимать ребят. Первых ребят, понимаешь? Вот на что я хотел бы посмотреть. Как ребята из Белоруссии, с Украины, из Ленинграда, из Сталинграда приехали тогда в Артек. Наверное, было хорошо. Я читала, как читала. Я хотел увидеть это своими глазами. Кажется, я начала понимать перемену в Шуре. Прежде он очень редко, даже с ближайшими друзьями, мог говорить так горячо, так открыто. А теперь черепашьего панциря, о котором когда-то так метко сказала Анна Ивановна, больше не было. «А ведь он очень добрый», – подумала я. Он не стал добрее, нет, он всегда был таким, но теперь он не стеснялся этого. Знакомство Хоть мои ребята и немного старше Гали, но встретили они Шуру такими же любопытными, нетерпеливыми взглядами. «Вы, наверное, откуда-то представитель?» – спросил храбрый Саша Воробейко. «Нет, я просто пришел с вами познакомиться, посмотреть, какие вы». Шурин ответ дал право на новые вопросы. «Нет, правда, вы к нам зачем? Почему с нами знакомиться? Откуда вы?» Когда они услышали, что Шура приехал из Сталина, вопросов стало еще больше. Был ли он в селе Покровском, видел ли ребят-подпольщиков, которые боролись с фашистами, и тайную пещеру, где был их подпольный штаб. Неужели такая большая пещера, что там можно было прятать девушек от фашистской каторги? Шура говорил с мальчиками как с равными, как накануне со мной. Он рассказывал о покровских пионерах, об украинских школьниках, об артеке. «Как твоя фамилия?» – вдруг спросил он Киру. – Глазков? – Ну как же, знаю, марки собираешь. – А мы с тобой тезки. – Тебя зовут Александр Воробейко, верно? – Ты, конечно, никто иной, как Борис Левин, правильно? – обращался он по очереди к остолбеневшим мальчуганам. Сказать по правде, это удивило и меня. Я никак не думала, что Шура запомнит все, о чем я ему рассказывала. Но сказалась счастливая память, из детских лет знакомая мне Шурина любовь к неожиданным выдумкам. «Это вам Марина Николаевна про всех рассказала», – воскликнул Борис. «Ты думаешь? А хочешь, я скажу, сколько каждому из вас лет?» «Это просто. Нам почти всем по 11 или 12, раз мы в четвертом классе», – возразил Толя. Да, ты прав. А хочешь, я отгадаю, сколько лет твоей маме? Хочу. Ну вот, держи бумагу, держи карандаш. Нет, не показывай мне, садись в сторонку. Вот так. Теперь напиши номер обуви, которую носит твоя мама. Написал? Помножь на 2. Прибавь 5. Прибавил. Теперь умножь положенную сумму на 50. Помножил. А теперь прибавь к произведению 1696. А теперь вычти год маминого рождения. Сделал. Сколько у тебя получилось? 3634. Шура сделал вид, будто сосредоточенно размышляет, и через минуту сказал. Твоей маме 34 года, верно? Да. Да. Только и мог сказать ошеломленный Толя. Все кинулись к Толиному листку. Номер обуви Толиной мамы был 36. Толя удвоил его. Вышло 72. Прибавил 5. Получилось 77. Умножил на 50. Получилось 850. Прибавил 1696. Вышло 5546. Год рождения Толиной мамы – 1912, после вычитания получилось 3634. Первые две цифры обозначали номер обуви, а вторые две – возраст. Что тут началось? Лёше захотелось, чтобы Шура отгадал возраст двух его братишек. Саша Гай пришел в отчаяние от того, что не знал номера дедушкиной обуви. И всегда будет правильно получаться спросил борис в этом году непременно подтвердил шура а вот скажем в 1950 году придется после ума на умножение прибавлять не 1696 а 1700 а в 1951 году уже 1701 шурины слова немедля проверили и все до одного убедились что он может отгадать все на свете. В самом деле тут же оказалось, что он умеет решить любой кроссворд, ответить на загадки-шутки, которые предлагали ребятам пионерская правда, и найти выход из любых нарисованных там лабиринтов. Ребята быстро почувствовали себя с ним, как со старым знакомым. Шура еще не раз побывал у меня в классе, сидел на уроках, Перемены проводил с ребятами и подробно обо всём расспрашивал. Он уехал на десятый день. У него всё сложилось так, как мы и думали. Шура возвращался домой корреспондентом Комсомольской правды. Буду ездить, смотреть, писать, сказал он, вернувшись в последний раз из редакции. Интересно, правда? Он увозил с собой внушительную посылку. Ученики нашей школы собрали книги для пионеров и школьников села Покровского, и Шура обещал переправить их по назначению. Новые друзья Недели через две после Шуриного отъезда, развернув комсомольскую правду, я увидела в конце большого очерка его фамилию. «Вот молодец!» – уже написал. «Когда же он успел?» подумала я. Стала читать и вдруг поняла, что речь идет о моем классе, о моих ребятах. Я испугалась, даже огорчилась, зачем он это сделал. Но читая, я увидела, что он писал не обо мне, а о работе учителя, о том, как трудно и как интересно находить ключ характером ребят. Все, о чем мы говорили, что так занимало меня, Нашла я в этом очерке и почувствовала, что он заставит задуматься ни одного молодого учителя. Но почему же он мне ничего не сказал? Вот характер. Фамилии учеников и некоторые подробности были изменены. Номер школы не назван. Мои ребята не обратили внимания на очерк. Только Гай сказал мимоходом. В «Комсомольской правде» статья напечатана так там тоже про учительницу Марину Николаевну. Недели через две, встретив меня в коридоре, Анатолий Дмитриевич попросил зайти к нему на минутку и, достав из ящика своего стола большую пачку писем, подал мне со словами. Вот, получите, это вам. Мне? Откуда? Переслались в Комсомольской правды. Там в редакцию стали приходить письма на ваше имя после очерка помните? Откуда только не пишут, взгляните. Из Архангельска, Киева, Свердловска, Риги. А вот из Москвы несколько. Обширная почта, а? И правда, я стала получать письма от совершенно незнакомых людей из городов, где мне никогда не приходилось бывать, подчас из таких далёких, глухих уголков, что я не могла отыскать их на карте. Писали люди самых разных возрастов и профессий, и я неожиданно увидела, что для всех них работа школы и воспитание ребят – близкое родное дело. Меня подробно с живым и сердечным участием расспрашивали о дальнейшей судьбе ребят, которые упоминались в отчерке, давали советы, просили написать. И хотя отвечать на эти письма было делом нелегким, От них стало как-то очень тепло на душе, и чувство большой благодарности не оставляло меня. Так важно, так радостно узнавать, что работа твоя близка и интересна многим и многим людям. Среди писем, полученных мною в то время, было одно с Дальнего Севера. Это письмо повлекло за собой много других писем и событий, и поэтому я перепишу его целиком. «Здравствуйте, Марина Николаевна! Вам покажется странным получить письмо от незнакомого человека. Прошу вас, не огорчайтесь и простите меня за беспокойство. Вам пишет моряк Северного флота. Сегодня на корабль принесли газету «Комсомольская правда», и в ней я прочел статью про ваш класс». В этой статье подробно рассказывается, как вы воспитываете своих учеников и как интересна работа учителя. И вот мне невольно захотелось написать вам и поделиться мнением. Вы знаете, Марина Николаевна, я тоже был таким же, как один ваш ученик. И все так же делал наоборот. Я старался огорчить, обидеть, оскорбить учителя. И даже не понимаю сейчас, зачем я это делал. Во мне жил какой-то упрямый дух. Мне вспоминается случай из моей школьной жизни. Я учился в пятом классе. Украинский язык преподавала нам молодая учительница, очевидно, только что окончившая педагогический институт, Тамара Ивановна. И я вместо того, чтобы слушать ее уроки, ходил по классу, задирал девочек и мальчиков, кричал, смеялся и считал себя героем. Я все это очень хорошо помню, хотя мне уже 23 года и детство позади. И вот надо вам сказать, что в моей жизни сыграл большую роль классный руководитель Иван Петрович. Я ему очень много обязан. Он научил меня уважать людей, показал мне, что я не герой, а грубиян и хулиган. Он сделал так, что мне стало стыдно. И мне кажется, что вы воспитываете своих ребят так же, как меня воспитывал Иван Петрович. Желаю вам успеха, Марина Николаевна. Если вам не трудно будет, напишите мне, как сейчас учатся ваши ученики. Пожалуйста, не откажите в этом. Мне очень это интересно. Передайте им привет и скажите, чтобы они были отличниками в учении. Мне очень хочется знать, как они живут и учатся. Мне кажется, что они мои младшие братья. Желаю вам успеха. Нехода Анатолий Александрович. За минут до конца урока я сказала ребятам, что получила письмо с долгой губы и передала им привет от незнакомого сев североморца. Мальчики столпились вокруг моего стола, несмотря на сердитые уговоры дежурного, никто не выходил из класса. Всем хотелось поскорее узнать, что за моряк, воевал ли он, давно ли он на севере. Так и застала нас Елена Сергеевна, преподавательница рисования, в непроветренном и неубранном классе. Я извинилась перед нею, ребята расселись по местам, и я отправилась в учительскую проверять тетради. Когда уроки кончились, у дверей учительской собралась добрая половина моего класса. «Марина Николаевна», — услышала я, не успев переступить порог, — «мы решили написать тому моряку на север. Можно?» «Конечно, можно. Адрес у меня есть. Только, знаете, мы просили Лёву, чтобы он написал, а мы все подпишемся. А он говорит, и не подумаю, пишите сами». «Вы ему скажите!» «Что же я ему скажу?» «Он совершенно прав. Разве вы, первоклассники, сами не можете написать?» «Садитесь и пишите!» «Марина Николаевна!» – жалобно протянул Боря Левин. «Да что вы, ребята! Почему Лёва должен писать за вас?» «Так вот Лобутин написал на прошлой перемене, а все говорят плохо!» «Дай-ка я прочту!» На листке, который нерешительно протянул мне Лобутин, стояло вот что... Дорогой ТОВ точка нехода, мы, ученики 4 класса В, шлем вам привет из Красной столицы. Мы благодарим вас за привет и просим написать побольше о вашей жизни, а мы обязуемся учиться отлично. «А тебе самому это нравится?» – спросила я. «Нет», – честно признался лабутин «А почему не нравится?» Наступило молчание. «Из него ничего не поймешь», — подумав, сказал Горюнов. «Как будет это и не от нас?» «Совершенно верно. Анатолий Александрович прочтет и ничего о вас не узнает и не поймет, что вы хотите знать о нем. Напишите простое и понятное письмо о том, как вы живете и что делаете». Ребята снова отправились в класс и принялись всей гурьбой сочинять письмо. Оно было написано, большое, подробное, обо всех школьных делах, о том, как класс завоевал первенство по волейболу, как наши мастера готовятся к шахматному турниру. «Видели вы метро?» – спрашивали ребята. «Если не видели, то сообщите, мы вам все опишем и нарисуем. У нас некоторые хорошо умеют рисовать». Мы вас просим, расскажите, какая природа на севере, видели ли вы северное сияние, воевали или нет. Опишите самое интересное, что с вами было на войне. И напишите, как быть тем ребятам, которые тоже хотят стать моряками. Один наш ученик, Воробейка Александр, хочет стать моряком, только не на севере, а на Черном море. В заключении ребята ссылали Анатолию Александровичу неходе привет и наилучшие пожелания в вашей морской службе. Писал Гай, раскрасневшийся и вспотевший от желания выполнить свою миссию как можно лучше. Остальные подсказывали ему, причем Саша молча решительным движением руки отметал то, что казалось ему неподходящим. «Я в это время сидела на задней партии, проверяя тетради. Изредка ребята обращались ко мне за консультацией. Марина Николаевна, как написать? Сообщите. 2 О или одно. Марина Николаевна, а ему интересно будет про нашу выставку? Потом Саша дал мне прочитать густо исписанные три странички. Я исправила ошибки. Без них не обошлось. И письмо вручили Чеснокову, обладателю самого каллиграфического почерка во всем классе. Ребята хотели, чтобы он тут же принялся переписывать, но я запротестовала. Пора было расходиться по домам. На утро Чесноков принес безукоризненно переписанное письмо. И после уроков мы опять чуть ли не всем классом дошли до угла переулка, где письмо и было торжественно опущено в почтовый ящик. Ребята стали ждать ответа, хотя ясно было, что письма, письма из тех краев доходят не скоро. Утром, встречая меня, обязательно спрашивали, не пришел ли ответ. «Да что вы, ребята, посудите сами, разве это возможно?» Но ребята не хотели принимать в расчет ни расстояние, отделявшее нас от долгой губы, ни то простое обстоятельство, что у моряка не ходы могут быть и другие дела, кроме переписки с незнакомыми московскими мальчиками. А если в какое-нибудь утро меня никто не спрашивал вслух, то вопрос так ясно читался во взглядах, когда я входила в класс, что я сразу же сама говорила, письма пока нет. Письмо. Вот оно пришло наконец. Пухлое, увесистое письмо с тремя большими разноцветными марками на конверте, и я в тот же день прочла его вслух. Должна сказать, что я не могла пожаловаться на невнимательность слушателей. В классе стояла образцовая тишина, только посапывал от великой сосредоточенности Володя Румянцев, и каждый раз переворачивая страницу. Я видела перед собой его совершенно круглые глаза. Незнакомый человек, моряк с далекого северного флота писал так. Дорогие милые ребята, от всего сердца благодарю вас за то, что вы написали мне, я был очень рад вашему письму, поэтому, не теряя ни минуты, спешу дать ответ, чтобы не остаться перед вами в долгу. Когда читал ваше письмо, то невольно вспоминал детство. И захотелось опять стать мальчиком, учиться в школе и играть в футбол. Время сейчас 23 часа 20 минут. На улице тепло, всего минус 5 градусов мороза. Ночь светлая. На небе полярное сияние. Если бы вы только видели, какая это красота. Воздух чистый и сладкий, как после дождя дышишь и не надышишься, смотришь и не насмотришься. Так хорошо. Мне кажется, нет прекраснее Севера, и, по-моему, Александр Воробейко, не знаю, Шура он или Саша, не прав, что не хочет служить на Северном флоте. Если он хочет быть истинным моряком, то он обязательно должен пойти служить на Север. Потому что север воспитывает волевые качества настоящего моряка, который не боится ни шторма, ни туманов, ни снежных метелей. А моряк, вы знаете сами, должен быть вынослив, смел и отважен. Ведь недаром говорят о моряках, сказать, что моряк храбр, смел, вынослив, это все равно, что сказать у человека две ноги и две руки. Поэтому Саша должен идти на северный флот. Я, например, так привык к северу, что и помыслить не могу, как это я стану служить в другом месте. Помню, в начале 1945 года я приехал в Германию для выполнения одного задания. Пробыв там немного, я думал, что не дождусь дня, когда снова вернусь к скалистым берегам родного Баренцева моря. И когда я покинул порт Свинемюнде и шел вокруг скандинавского полуострова к себе на север, я словно скинул с себя груз в 100 кило. Вот что значит любовь к северу. Нет, если Саша решил стать моряком, то я снова говорю ему «только на север». Но прежде чем стать моряком, нужно хорошо учиться. Море не любит безграмотных, нерадивых, несмелых людей. Это вы и сами, наверное, знаете. Я сегодня заступил на вахту дежурным рулевым, так что ночью уж наверняка не, не удастся поспать. И я все время думаю про вас, ребята. Вы просите описать боевые эпизоды? Вот, слушайте. Дело было в летнюю кампанию 1944 года. Гитлеровцы особенно огрызались здесь, на севере, Мой корабль вместе с другими должен был прийти к проливу Бориса Вилькицкого около мыса Челюскина и ждать там транспорты, которые шли из Владивостока в Архангельск. Найдите на карте пролив Бориса Вилькицкого, мыс Челюскин, города Архангельск и Владивосток, и вы увидите, где я был тогда и какое у нас было задание. Прождав их трое суток, мы тронулись в путь. Шли четыре транспорта, все шло хорошо, уже прошли добрую половину пути. И вдруг акустик, человек, который прослушивает подводные лодки, ловит их на слух по приборам, кричит «Контакт!». Сыграли боевую тревогу. Я стоял у штурвала. Оказывается, вражеская подводная лодка хотела потопить один наш транспорт, который шел с грузом. Когда все были на местах, по боевой тревоге начали топить лодку. Но не так-то легко утопить под водой врага. Акустик только докладывает, лодка идет на Норд-Ост. Мне командир передает, держать Норд-Ост. Это значит, я должен был кораблем управлять и поставить его нос на Норд-Ост, то есть на северо-восток. Я держал точно. Я Через несколько минут послышалась команда «Бомбы Товсь, бомбы за борт, и здесь мы начали утюжить врага глубинными бомбами. Через 15-20 минут из-под воды всплыли ящик, спасательный пояс, и на поверхности появилось масляное пятно. Стало ясно, что лодка потоплена». Весь остальной караван ушел вперед, и остался только наш корабль. Не успели мы еще вытереть пот, как из-под горизонта показался самолет. Он быстро приближался к нам, а мы еще скорее приготовили ему гостиниц. Он сделал заход и хотел пикировать, но очередь пулемета прошила его. В этом бою я был ранен в ногу но с поста не ушёл и до конца управлял кораблём. Вы спросите, откуда взялся самолёт? Отвечу. Фашистская подводная лодка успела вызвать по радио самолёт, но получилось так, что и самолёт ушёл туда же, куда и лодка – на дно моря. Впоследствии оказалось, что эта лодка океанская, больше ста метров длиной. От наших бомб она зарылась носом в песок. Вот и все. В Архангельск мы прибыли благополучно, и сразу же был устроен товарищеский ужин, и за то, что потопили врага, нам по морскому закону дали жареного поросенка. Такая у моряков традиция. В следующем письме расскажу, как наш корабль был два раза торпедирован, но только с тем уговором, что ваше письмо будет втрое длиннее, чем первое, хорошо? Привет вам от моих друзей и товарищей моряков. Все они желают вам наилучших успехов в вашей жизни. Пока, до свидания. Жду с нетерпением ответа. Ваш друг Анатолий Нехода. Надо ли говорить, что он был написан немедленно, этот ответ? И действительно, оказался раза в три больше предыдущего письма. Надо ли говорить, что Саша Воробейко тут же решил стать самым настоящим северным моряком. Да и остальные ребята чуть ли не поголовно собрались изучать север, ехать на север, плавать на севере. Саша был ужасно польщен тем, что чуть ли не половина письма посвящена ему, и кроме общего ответного письма на долгую губу пошло еще одно. Лично от Александра Васильевича Воробейко он так и подписался полностью именем отчеством и фамилией анатолий александрович стал часто писать он не только отвечал на письма ребят но иногда писал не в очередь как-то ребята упоминали что